Жульен разразился слезами. «Я послушаюсь тебя», — сказал он, падая к ее ногам. «Я послушаюсь тебя, что бы ты мне ни приказала. Это все, что мне остается делать. Мой разум поразила слепота. Я не знаю, что мне делать. Если я тебя оставлю, ты все скажешь мужу. Погубишь и себя, и его. Никогда после такого скандала его не выберут в депутаты. Если я останусь, Ты будешь считать меня причиной смерти твоего сына, и сама умрешь с горя. Хочешь, я попробую уехать. Если хочешь, я накажу себя за наш грех, расставшись с тобою на неделю. Я проведу эту неделю, где ты хочешь, например, в аббатстве Брелио. Но поклянись мне, что во время моего отсутствия ты ни в чем не признаешься мужу. Помни, что я не смогу вернуться — если ты признаешься». Она обещала, он уехал. Но через два дня был снова призван. «Я не могу без тебя сдержать своего обещания. Я признаюсь мужу, если ты не будешь постоянно приказывать мне взглядами молчать. Каждый час этой ужасной жизни кажется мне целым днем. Наконец... Небо сжалилось над несчастной матерью. Понемногу Станислав стал поправляться, но лед был сломан. Она поняла всю значительность своего прегрешения и не могла вернуться к прежнему спокойствию. Оставались муки совести и их воздействие на столь искреннее сердце. Жизнь ее становилась попеременно то раем, то адом. Адом, когда она не видала Жульена. Раем, когда была у его ног. «Я не строила никаких иллюзий», — говорила она ему даже в те моменты, когда осмеливалась всецело отдаваться любви. «Я проклята. Безвозвратно проклята. Ты молод, ты поддался моим чарам. Небо может тебя простить. Но я осуждена. Я в этом убеждена. Мне страшно. Кому бы не было страшно приведи ада». но в глубине души я не раскаиваюсь. Я снова совершила бы этот грех, если бы пришлось его совершать. Только бы небо не покарало меня в этой жизни и через моих детей, и я получу больше, чем заслуживаю. Но ты, по крайней мере, мой Жульен, восклицала она в другие моменты. Счастлив ли ты? Чувствуешь ли, как я люблю тебя? Недоверчивость и болезненная гордость Жульена больше всего нуждавшегося в жертвенной любви, сдались при виде этой жертвы столь великой, столь несомненной, столь длительной. Он стал обожать госпожу Дерональ. Хотя она знатного рода, а я сын работника, все же она любит меня. Я для нее непростой лакей, исполняющий роль любовника. Расставшись с этими опасениями, Жульен предался всем безумствам любви с ее мучительными сомнениями. «По крайней мере», — восклицала она, видя, что он сомневается в ее любви, — «пусть я дам тебе счастье в те немногие дни, которые нам остается провести вместе. Не будем терять времени. Быть может, уже завтра я больше не буду твоею. Если небо поразит меня в моих детях, напрасно буду я стараться жить только ради тебя». закрывая глаза на то, что мое преступление — причина их гибели. Я не переживу такого удара. Если бы я и хотела, то не смогу. Я сойду с ума. Ах, если б я могла взять на себя твой грех, как ты великодушно предлагал мне взять на себя болезнь Станислава,